не произошло. Абсолютно. Дело в том, тикери, что социальное устройство чужих, будь то дзыгу, халфлинги, брауни или таии, совершенно отлично от нашего. Как пример, оказавшись на планете зигу лишь десяток наших специалистов смогли бы понять, что произошла смена генетической династии, Так и обычные рядовые чужие торговцы, дипломаты, туристы, даже шпионы, такие тонкости как возникновение альянсов внутри империи для них не сразу заметны. Ромон посмотрел на часы, непонятно только зачем у него чувство времени и без того хорошее. перерыв до вечера, ребята сказал он. «До... до 19.00. Жду вас здесь. Подкрепитесь. Вы вообще поваляете дурака». «Слушаюсь», — буркнул я, вставая. Потянулся. Хотя кресло и мягкое, и даже с вибромассажем, но за пять часов тело затекло. Сегодня мы проверили семь вариантов проникновения на новый кувейт. И каждый раз все заканчивалось неудачей. Три раза нас убили, а четыре раза схватили и посадили в тюрьму. Мы выскочили в коридор, оставив Рамона колдовать над приборами. все равно это немножко нечестно сказал ли он едва закрылась дверь. нас просто хотят убедить, что не надо рыпаться. на самом деле мы бы могли задать им сзвучку раз плазменной очередю и все конец котенком а ты бы хотел взвучку задать ли он подумал затряс головой вся дурашливость с него в миг слетела да нет нафиг надо. «Ну тогда и пусть, даже если подстроено, — сказал я, — фаги нам же добра желают». Виртуальный класс помещался на обычном этаже, а не на спрятанном, как зал заседания фагов. В коридоре даже были окна с видом на город. У самого лифтового ствола, где скучал в прозрачной бронированной кабинке охранник, на подоконнике сидел мальчишка немного младше нас. Жевал резинку и глазил в окно, будто там было что-то интересное. Но едва мы вызвали лифт, как пацан соскочил и двинулся к нам. И в лифт вошел вместе с нами. Мы с Леоном не сговариваясь. Чуть отодвинулись так что оказались напротив пацана странный это был пацан во первых очень хрупкий даже худощавый ли он по сравнению с ним казался накачанным во вторых хотя светлые волосы были коротко по мальчишески пострижены лицо у него была и такая красивенькая словно у девчонки и пузырь с жвачки он надувал совершенно по мальчишески ты пацан или девчонка без затеи спросил ли он Я толкнул Лена в бок и сказал дубина это фак ну и пусть фак уперся ли он мне интересно пацаны ли девчонка по моему ли он просто хотел поссориться и подраться с малолетним фагом уж не знаю зачем ведь ясно что фак сильнее но улеона ничего не получилось фаги не бывают женщинами в без всякой обиды ответил маленький фактак втянув жвачку голос у него тоже был тонкий как у девочки факт не может болтаться в анабиозе во время полета понял понял напыжился ли он у нас есть полторы минуты как ни в чем не бывало сказал фактак мы заморозили детектор этой кабины и снизили ее скорость до минимума кто это мы снова встрял ли он я толкнул его чтобы замолчал буду фаги и вливо объяснил мальчишка а во что много начал ли он фак его прервал неважно ребята когда вас отправляют на новый кувейт а что это тоже важно ответил я пихая леона посильнее откуда мы знаем кто ты такой что тебе нужно я хочу вам дать совет сказал фак откажитесь почему спросил я это опасно вы к таким заданием не подготовлены — А если мы откажемся, то кого-то из вас отправят? — спросил я. И попал в точку. Маленький Фак моргнул и засмеялся. — И вообще никуда мы не отправляемся. Ничего не знаем про новый кувейт, только про ТВ слышали, — продолжил я. — Если тебе в шпионов хочется поиграть, то иди к Рамону и проси его. — Вот дурачки! — пожал плечами маленький Фак. — Ну, как хотите. Давай, давай! — энергично посоветовал Леон. «Иди в куклы поиграй!» Нет, я бы не выдержал. А Фабу все было нипочем. Он только поморщился. Лифт остановился, и мальчишка, не говоря больше ни слова, вышел в полную темноту. Лифт остановился не на первом этаже, а непонятно где, если верить табло над дверью между вторым и третьим этажом. Мне показалось, что в этом непонятном темном помещении был кто-то еще, но ручаться за это я бы не стал. «Хитрые какие!» торжествующие сказал лен когда двери лифта сошлись и мы снова двинулись вниз ты понял да ничего я не понял добрось да тут с все...